Из блога Джейми Воскресенье, 21 августа 21 век на дворе, однако осознав, как некто хватает за руку и даже мнет дорогое мне существо, я повел себя самым несовременным образом. Да, я открыто выразил свои эмоции, почувствовав эмоции стороны, подвергаемой домогательством. И, неважно, какова подоплека, первопричина и прочие детали. Я приструнил распоясавшегося кавалера Лоры Макентайр, пообещав качественно его измордовать, и в результате получил от нее прощение и добро на третье свидание. Кто сказал, что рыцарство осталось в далеком прошлом, что этого понятия больше не существует? После грандиозного скандала с мексиканскими лепешками я всячески убеждал себя не тревожить больше бедную девушку. Хватит с нее и того, что я уже устроил. Врал себе, что как-нибудь переживу это расставание. Время, как известно, лечит. Чушь собачья, я все продолжал страдать по лоре. Всю силу своей привязанности я осознал в тот самый вечер, когда приехал в город встречать Райна и случайно увидел их. Лору и домогавшегося ее амбала. Человек я мирный, храбрецом никогда не был, но в тот момент забыл про осторожность. Ринулся на помощь, осознав, что Лора дорога мне по-прежнему. Лучшим подтверждением этому была моя прямо-таки сумасшедшая смелость» я подскочил к амбалу и вцепился в горло. И Этот мой замечательно правильный поступок был продиктован дикой ненавистью. Правда, позже за ней последовало всегда таящееся в подсознании «Во что же, черт возьми, я ввязался?» Обычное дело, когда понимаешь, что остался цел и невредим по чистой случайности». Когда сердце стало биться ровно и сведенной яростью мышцы расслабились, мы с Лорой душевно побеседовали. Инцидент с поносом и употребленным не по назначению мусорным бочком не был упомянут даже вскользь. Я ведь теперь был спасителем и даже укрепил свой новый статус рыцаря, посадив ее на коня. масти по кличке Мондео. И доставил домой». Моё ликование потом несколько подпортили идиотские комментарии Райана и Изабель, которым я поведал о знаменательной встрече. Им-то самим, здорово набравшимся, эти реплики казались верхом остроумия. А я бесился ужасно. И зачем я их познакомил? Эх, но надо ведь было как-то унять Изабель, изводившую меня своими письмами». Я вспомнил, что Райан, любитель женщин, простых, не испорченных интеллектом, ну и решил порадовать друга, а заодно обезопасить себя. Достаточно только, что они по-свойски рассказывают мне о своих сексуальных шалостях. Иногда просто кусок не лезет в горло от подробностей. Рассказываю дальше. Довез я своих шулнов до мамкиной квартиры. Вылезая из машины, Райан крикнул «Эгей, Ньюман, зайди хоть на минутку!» Изабель не могла не ввернуть. «Он опасный тип!» Было раннее утро. Ехать по безлюдным улицам было гораздо приятнее одному. В машине еще чувствовался запах Лориных духов, и это очень заводило. Надо сказать, что когда Лора предложила снова встретиться, я обалдел. Она и сама, по-моему, обалдела от собственной прыти. Таким удивленным сделалось ее лицо. Я в тот же миг выпалил «Было бы здорово», не дав ей шанс отыграть назад. Так что учтите, дорогие мои блогеры, если вы ненароком ввергли девушку в расстройство желудка и хотите добиться поблажек, непременно спасите ее от сексуального маньяка. Примирение гарантировано. Не знаю, пригодится ли вам этот совет, но я честно рассказываю о своем опыте. Итак, на повестке дня третье свидание. Обычно к этой встрече все проясняется. Уже понятно, что вас тянет друг к другу, и надо позаботиться об обстановке, располагающей к окончательному сближению. На беду мою в нашем слорой случае ситуация сложилась довольно щекотливая. Свидание действительно третье. Но необходимо было хорошенько загладить вину. За вечер коварных фахитос. Я хотел получить окончательное прощение и готов был выложить немалые деньги на что-то действительно стоящее, что позволит стать ближе друг другу. Но при этом, упаси Боже, нельзя был спугнуть ее слишком сильным напором. И каков ассортимент возможных развлечений? Эх, загородная прогулка на велосипедах, а потом ужин в уютном местном пабе или пригласить ее в лондонский театр, на мюзикл, или решиться на экзотику вроде совместной лепки в гончарной мастерской. Мысль интересная. Помните, как чувственно и элегантно Патрикс Уэйзи задействовал гончарный круг для покорения Дэми Мур в фильме «Призрак»? Да, малое что еще можно придумать. Но не забывайте, что я всегда умудряюсь выбрать самый неподходящий вариант – Я был уверен себе и на этот раз. «Картинг любите?» «Нет?» «А зря. Я пригласил ее покататься на картах». «Понимаете, я здорово нервничал. Для велосипедных прогулок погода была не ахти. В мюзиклах я полный профан и мог нарваться на какую-нибудь муть. А начал бы лепить вазочку из глины, наверняка вышла бы огромная елда». Неделю назад мы с приятелями заговорили про картинг. И они, давай вспоминать, как классно в прошлом году оторвались на местном картодроме. Меня осенило. Отличный вариант. Тут же заказал по телефону два карта. Я смотрю иногда Формулу-1 и сразу размечтался, что предстану перед Лорой в образе гонщика. Что-то вроде Дженсона Боттона. Вы, разумеется, уже догадались, что Лора восприняла эту авантюру без особого восторга. «Покататься на картах?» — переспросила она, когда я изложил по телефону наши перспективы. По голосу я понял, что подобные забавы не в ее вкусе. Но когда Джейми Ньюману что-то втемяшивается в голову, его уже не остановить. Я был полон энтузиазма. «Ну да, будет очень весело, гарантирую». думаешь? Ну ладно». Она постаралась не выдать своего разочарования. «Может, и повезет?» Ее скептицизм несколько меня смутил. Я быстро рассказал, где встречаемся, и свернул разговор, вспомнив, что все мои лучшие побуждения добром не кончались. Последнее свидание обернулось покупкой нового мусорного бачка для кухни. Не факт, что на этот раз все пройдет без издержек. Встретились в пятницу вечером. У картодрома веселый картинг. Застолбить машинки мне удалось только на половину десятого. Так что свидание наше будет довольно коротким. Независимо от того, как все сложится. Чувствовалось, что Лора очень волнуется. Я и сам нервничал. Возможно. У нее тоже имелись серьезные причины так волноваться. А про свои я уже вам рассказал. Никогда не ездила на этих штуках, сказала она. «Я тоже. Рискнем вместе?» «Хм...» Мы вошли, направились к стойке с кассой. Гул наполнял огромный крытый зал со старыми стенками. «Привет!» — сказал я администратору. «Молодой, наверное, моего возраста, но на лице его была написана великая скорбь мудрого старца, которому мы помешали печалиться о несовершенстве мира». «Вы что-то ты — спросил он, надеясь, что я отвечу «нет», и он сможет дальше почивать в объятиях вселенской скорби. «Да, я заказал часовой заезд для двух персон. Моя фамилия Ньюман». Парень протянул нам ручку. Надо было поставить подписи на листке, где мелким шрифтом было что-то написано. «Несколько пунктов. Наверняка насчет того, что компания несет никакой ответственности, в случае, если поименованный в пункте первым клиент расшибется на треке. Потом, вяло шагая, он проводил нас в раздевалку. Экипировку пилотов «Формулы-1» наши костюмы напоминали слабо. Скорее, костюм был похож на мешковатый детский комбинезончик. Я такого никогда не носил. Пришлось осваивать». Тоже нацепив эту ясельную униформу, Лора подошла ближе, смерила меня непередаваемо выразительным взглядом и воинственно сложила руки на груди. — Что-то я не ощущаю себя Льюисом Хэмилтоном, — заметила она. — Возможно, так этот мегагонщик выглядел в два года. Она сунула в рот большой палец и скосила глаза к переносице. «На клубную вечеринку в этом прикиде не пойдешь», — признал я и сделал несколько приседаний, изображая жизнерадостного шимпанзе. Лора тоже начала обезьянничать. Это была картина. Мы хохотали, как ненормальные. Еще ведь выдали шлемы. В них мы стали похожи на болванчиков с трясущимися головами. Таких некоторые любят ставить на приборную панель. Прыжкам и приседаниям я добавил вращение головой. Лора покатывалась со смеху. И тут в дверь просунул голову наш распорядитель гонок. «Ну что, вы готовы?» Он посмотрел на нас, как на сбежавших из психушки придурков. Мы благоразумно угомонились. «Так точно, — выпалил я, — к старту готовы!» Почему я начал изъясняться, как бывалый гонщик? Спросите что-нибудь полегче. Наверное, экипировка обязывала. Прежде чем отвалить, парень пронзил меня испепляющим взглядом. Ага, все-таки проснулся. Мы отреагировали на это наше достижение, как непоседливые карапузы. Лора недовольно заверещала. К счастью, этот надсадный ор был приглушен шлемом и, помладенчески ковыляя, в развалочку двинулась к треку. Я поддержал ее в этом благокривлянии, чтобы позлить свору самодовольных жрецов трека, уже поджидавших нас. После нашего прохождения сквозь строй сотрудников последовала 10 лекция на тему «Правила безопасности». Все тот же парень, которому мы помешали бездельничать, нудил и нудил. Я уже весь извелся к тому моменту, когда он завершил свой спич показом расположения туалетов. И, наконец-то, настал час веселья. За этот час, который обошелся мне в нехилую сумму, я узнала прекрасный прекрасной Лоре Макентайр гораздо больше, чем мне позволила бы обычная велосипедная прогулка. Или даже гончарная мастерская. Хотите по-настоящему узнать характер своей возлюбленной? Ведите ее на какие-нибудь гонки, где наличествует фактор опасности. В разумных пределах, конечно. Едва мы тронулись, Лора, ехавшая сзади, стала пытаться обгонять, то и дело в меня врезаясь. Нерва она мне пощекотала крепко. Как это умеет делать всякая разносторонне развитая личность. Эта скандалистка едва не довела меня до ума помрачения своей непредсказуемостью. Нежная, улыбчивая блондинка, как выяснилось, в одну секунду умело превращаться в обезумевшую фурию, готовую расправиться с моим нерасторопным картам. Жуть. «Не спи, замерзнешь, тормози!» орала она, пытаясь меня обогнать в тот момент, когда я силился достойно справиться с поворотом. Наши машины все время сталкивались. Только я приду в себя и выровняю ход, она опять бабах, То сзать то сбоку. Пометуя о том, что терплю все это ради того, чтобы мне простили прокол с роковыми лепешками. Я, по идее, должен был мудро позволить Лоре обогнать себя, сколько ее душеньке угодно. Но я ведь мужчина, и не бывать тому, чтобы женщина оказалась сильнее. Не мог я посрамить честь всего мужского племени. С помутившейся головой я стал догонять свою партнершу. Простите, противницу». Абсолютно уверенный в собственной непобедимости, как это свойственно всем мужским особям. Следующие 45 минут навсегда останутся позором моей жизни. Лора меня сделала. 12 раз. Сам того не ведая, я открыл таившийся под спудом будничных дел талант прирожденной гонщицы. Лора Макентайр подвергла меня и мою клымагу неслыханному позору. Она была... «Неподражаемо. Меня заносило не туда практически на каждом повороте, как бы я не осторожничал. А Лора маневрировала виртуозно, то снижая скорость, то прибавляя газу, лихо справляясь со всеми препятствиями. На треке она была совершенно другой. Совершенно. Не дай бог наткнуться на эту ведьму в темном переулке». Всякий раз, когда она настигала меня и небрежно отталкивала в сторону, это сопровождалось все более оскорбительными жестами и репликами. Обгон первый. Ехидно улыбаясь, помахала ручкой. Обгон второй. Показала мне язык. Обгон третий. «Прибавь газу, Джейми!» Обгон четвертый. «Жми давай тормоз!» Обгон пятый. «Моя бабушка ездит быстрее!» Обгон шестой. «Да ты слабак!» Обгон седьмой. Средний палец вверх, мол, хрен тебе, обломайся. Обгон восьмой. Только не плачь. Обгон 9 Вытри слезы, пацан. Обгон десятый. Надень юбку. Обгон 11 Тебя зовут Джейми, отстой. Обгон двенадцатый. Я тебя сделала. Когда раздался звонок, означавший, что гонка завершена, я уже чувствовал себя абсолютным кастратом, которому впору было нацепить девчоночье платье и парик с двумя хвостиками. Я забился глубже в карт и притих. Лора, напротив, выскочила и начала исполнять причудливый танец победы то скакала, как пружинчатый прыгунчик Зи Бедей» из мультика, то трясла бедрами, одновременно распевая песню о жалком слабаке Джейми Ньюмане, и жалостливо при этом улыбалась. Я молчал, только смотрел и смотрел. Я должен был чувствовать себя ужасно. Меня унижают, надо мной издеваются, меня ранят в самое сердце, а я таял от восторга, все глубже погружаясь в любовь. «Невероятная девушка!» «Я ведь ее едва не угробил своим фахитос, а она мало того, что согласилась снова со мной увидеться, еще и вон что вытворяет, хотя встречались мы с ней всего ничего. И плевать ей на свору скучающих глазеющих распорядителей. Черт, как шикарно наругалась на треке! Никогда еще таких не встречал! Огонь! Стихия!» «Да оригинальничался, придурок! Как теперь будешь выпутываться?» Когда мы уже избавились от шлемов и комбинезонов, Лора продолжила экзекуцию. Пока мы шли к машинам, с сочувственным тоном выяснила, как у меня дела со спортом, с нервишками и даже позволяла себе намеки на интимные проблемы. Я догадался, что девушка отыгрывается за то унижение, которое пережила тогда из-за проклятых лепешек и даже был рад от счастья ее наскоком. И потом... Это было так задорно и смешно, что я то и дел хохотал. «Ну что, Джейми, надо бы тебя как-то утешить», — сказала она, когда мы подошли к машинам. «Мы же не хотим, чтобы ты от огорчения врезался в какую-нибудь стену, выехав с парковки. Не хотим ведь!» «Пока ты не очень здорово меня утешаешь, женщина!» Лора скорчила гримасу огорчения. «У-у-у, маленький Джейми, ему бобо, очень при очень! Сюсюкающимся детским голоском спросила она. «Прекрати, сколько можно, Макентайр?» «Сколько нужно?» Подошла, расправив плечи высокая стройная модель, одним словом. «А если не прекращу, что ты можешь со мной сделать, а, Ньюман?» Она уперла руки в брюки и выставила грудь вперед. Вечная поза неповиновения узурпатору-мужчине. В тот момент сделать хотелось только одно — медленно ее поцеловать. «Ну, берегись, я все-таки нормальный мужчина, хоть и облажался на этом чертовом картинге». «Правда, что ли? И как же ты намерен, это дака?» Я схватил ее в охапку и поцеловал. К моему счастью и к счастью блогеров, которых я обычно извожу своим нытьем, она ответила на поцелуй. Парковочная площадка не слишком подходящее место для первых страстных объятий и поцелуев, когда вокруг не спасительные пышные кусты, а промышленный ландшафт, а в качестве опоры приходится использовать дверцу крохотной машинки, у которой уже и так имеется вмятина на крыше. Тем не менее, проведенные рядом с этим увечным крылом минуты, я считаю, одними из лучших в своей жизни». «Ну, все, все!» — прошептала она, чуть откинув голову. «Но сегодня достаточно, Джейми!» Джейми разочарованно простонал. «Я понял, понял, я...» «Собственно, иного я и не ожидал. Женщины — существа коварные. Есть в них что-то от монстров из качественных фильмов ужаса. Монстры не сразу показываются на глаза. Они дразнят, они блефуют. Ты уже весь в мурашках». «Ты едва не выскакиваешь из кресла, но тебя держат на игле напряжение». «И потом внезапная развязка. Пасть акулы, а в ней актер Роберт Шоу». «То есть рыбак-квинт, которого перемалывает кошмарные челюсти». «Жутковатое сравнение, но мужчины меня поймут». «Мне жалко твои брюки. Порвешь?» Продолжала Лаура, отодвигаясь от меня... И моего набрякшего торчуна. Но ты бы могла их спасти. Достаточно только... Сейчас же замолчи, — повелела она. И я повиновался, влюбленный кроткий болван. Поеду. Надо будет еще час отмокать в ванне. Я вся провоняла бензином. А мне нравится. Когда снова увидимся? Не знаю даже. Завал работы. Я тебе позвоню. Лора юркнула в машинку и включила зажигание. «За рулем ты, конечно, жуткий тормоз, как старики в постели. Но все равно. Вечер был чудесный. Джейми...» «Согласен. Отслуешься ты гораздо лучше, чем вписываешься в поворот. Скоро увидимся». Она показала мне язык и скосила глаза. «Слабак!» Выдала все это и рванула прочь. Слишком резко, как будто все еще сидела в карте, а не в салоне своего малютки-мятоша. Я смотрел ей вслед с идиотской улыбкой и долго бы еще млел, если бы на площадке не появился с сигаретой наш сонный распорядитель. Я почувствовал на себе его сверлящий взгляд полной ненависти. «Эх, ну и вечер!» Женщина обогнала меня с огромным отрывом. А делала так, что только перья летели. Другие парни, наверное, были бы в шоке и ярости. А я... я был счастлив, как никогда».